Глава четвертая. В том феврале в грейте мне никогда ни за что не следовало. Заливные луга превратились в Серебряное море, и деревья покрылись ранними почками, пурпурно-красными. Они стояли молча в ожидании грядущей ударной волны, когда почки лопнут под могучим весенним напором. Зима, однако, еще не ослабила хватку, и холодные звезды грызли ночное небо, но изгнанник в хлеву продолжал твердо верить, что любое отопление, кроме открытого очага, аморально. «Неудивительно», — размышляла леди Отлайн в первую ночь гостевания у Лоуренсов, «что этот худой мужчина завел себе толстую жену и держится за нее, несмотря на все ее недостатки». Тем вечером за ужином Фрида вела себя чрезвычайно неприятно, все время напрашиваясь на всеобщее внимание. В лучшей из двух гостевых спален леди Отталайн Моррел, аристократка и хозяйка салона, никак не могла уснуть из-за холода. Да, она презирала ценности своего класса, во всяком случае, обычно, и все же поздней ночью 2 февраля 1915 года ей не хватало хорошей теплой пуховой перины и роскоши газового отопления. Она взбила цилиндрическую подушку, потом снова приплюснула – Щипы для растопки выдали всего ничего, и та уже вся сгорела. Не попробовать ли снова разжечь камин, используя оберточную бумагу из шляпной коробки. Леди приехала сегодня днем, представив сасакской сельской публике невиданное зрелище. Постояльцы высыпали из маленькой привокзальной гостиницы «Пулборо», тупо девясь на знатную даму средних лет, мужеподобную обличьем, которая взошла в наемную пролетку и отбыла со станции. Она была необыкновенно высокого роста, в фиолетовом бархатном платье и шляпе размером с блюдо. «Смотрите, чтобы ветер ее не подхватил, а то прибудете на место воздушным путем», — буркнул кучер. Он боялся, что когда у шляпу сдуют, его заставят бегать за ней по воде. Или, как он выразился потом в разговоре с другим кучером, «когда эту ерундовину у ней на голове снесет куда ни попадя». Леди пронзила кучера властным взглядом, но поправила шляпную булавку, поплотнее закрепив блюдо на короткостриженных, крашенных в каштановый цвет волосах. На шее и груди сверкали нити жемчуга. Пока кучер запихивал на место чемодан леди, она облачилась в плащ, застегнула его на все пуговицы и накрыла ноги пледом. Затем кучер и пассажирка двинулись преодолевать четыре мили паводка — Леди О. заметила про себя, что у кучера один глаз закрыт черной повязкой, и это не внушало особенного доверия. Да еще и день пасмурный. Закутанная в плащ, леди, по крайней мере, могла не обращать внимания на брызги из-под колес. Она принялась с удовольствием жевать чернослив из пакетика. Ее доктор, специалист по нервам, уверял, что чернослив подарит ей совершенно новую жизнь. Она объяснила это кучеру и предложила чернослив ему... Но кучер отверг подношение. Как выразилась однажды светская хроника, леди Оталайн была без разбору предана искусству. В обширной груди под дорогим нарядом таилось лишь одно желание — взращивать лучшие творения современного искусства и литературы. Поэтому леди была щедрой хозяйкой салона и меценаткой. Лоренцы впервые попали к ней на многолюдный званный ужин прошлым летом — Тогда как раз Лоуренса познакомились с Кэтрин Мэнсфилд. Той ночью Кэтрин записала в дневнике, что он заметно заискивает перед аристократками. Заискивание, впрочем, сработало. Леди Оталайн захотела поближе познакомиться с нотингемским автором «Сыновей и любовников» и прусского офицера. И вот теперь ехала через поля и паводки неведомо куда – в хлев. Она сама родилась и выросла в Нотингемшире и потому обернулась, очарованная, когда чутким ухом хозяйки различила на том конце длинного столба обороты музыку разного давно забытого диалекта. Она писала Бертрану Расселу, своему тайному, на самом деле довольно явному, любовнику. «Лоуренс так странно и живо отзывается на то, что происходит в нем и вокруг», Он гораздо лучший писатель, чем Каннон, и его проза разительно отличается от Мишанины Вульф. И потому леди незамедлительно приняла приглашение в новое сасокское жилище Лоуренсов. На утро после прибытия она вышла из спальни измученная бессонницей. Малютка Мэри уже больше час умаялась в кухне хлева, ожидая появления знатной дамы, и теперь поскорее побежала за любимым фотоаппаратом. Вы ведь не возражаете? — спросил изгнанник у гостей. Леди Оталайн ответила слабой улыбкой. Фрида обиделась. Она тоже знатная дама, но ее Мэри почему-то не просит позировать. На снимке, уничтоженном несколько месяцев спустя в итоге событий, которых никто не мог предвидеть тем февральским днем, леди Оталайн стоит, где поставила ее Мэри, на кухне у окна рядом с высоким рулоном зеленого линолеума. На получившемся снимке кажется, что блистательная «Леди О» укрылась, как на ривьере, в тени огромной кренящейся пальмы, очевидно пробившейся через пол полхлева. Лицо у «Леди Ота Лайн» длинное, с квадратным подбородком и квадратной челюстью. На ней свободный жакет из шелка цвета слоновой кости с заколотой камеей у сборчатого воротничка. Глаза маленькие, темные, глубоко посаженные, а волосы стоят торчком, как щети на проволочной щетке. Леди смотрит не на Мэри, правее, туда, где виден изгнанник. Расплывчатый клин вельвета, вытянутая рука, половина затылка. По этому куску можно понять, что плечи у него узкие, а голова неожиданно маленькая. На будущем снимке он протягивает руку, развернутую ладонью вверх. Это он предлагает гости ее собственный чернослив, словно желая покормить ее с ладони. улайн смеется в тени пальмы, поднимая руку, чтобы прикрыть рот, точнее, зубы. Они у нее большие и кажутся еще больше, когда она смеется. Глаза, хотя и притушены бессонницей и сомнениями в себе, блестящие, как у сороки. За миг до запечатления у умного дерева леди улайна прокидывает его на себя. «Поберегись!» бессмысленно вопит Фрида с другого конца кухни. Изгнанник бросается вперед и ловит линолеум в последний момент. Мэри возбужденно восклицает, что леди О чуть не убила. Фрида за кадром попивает кофе и ехидно улыбается, прикрываясь чашкой, а изгнанник тем временем подносит леди О ее собственный, дарящий новую жизнь чернослив в качестве шутливого извинения. Обдумывая новое знакомство с Лоуренсом, леди Оталайн решила, что он на редкость мил. Примотая его взгляда чарующее синее пламя одновременно пугало и завораживало. Эти глаза говорили тому, на кого сейчас смотрели, что в мире нет никого и ничего важней. Теплота Лоуренса казалась безграничной. Он, в свою очередь, проникся к леди Отолайн искренней симпатией и, как всегда, уже складывал в копилку впечатления, словесной картинки, ее изъянов и физических недостатков. Позже он использует их для образа претенциозной светской дамы по имени Гермиона во влюбленных женщинах, записной кокетке и гарпии с безупречными манерами. «Узнав себя, леди Уотталайн будет поражена в самое сердце шоком узнавания и предательством со стороны друга и примкнет к постоянному растущему кругу людей, обиженных Лоуренсом». Мэри сжимала фотоаппарату пояса, устремив глаза на видоискатель. Ей понравились зубы леди Уталайн, крепкие и неожиданные, как у верблюда. Мэри быстро выбрала кадр и потянула рычаг, так что леди не успела прикрыть рот рукой. Мэри знала, что этот снимок получится не хуже того, другого с пони Рори в обществе старого мистера Джеймса и его брата, сожравшего все их вишни. Затор щелкнул, и Лоуренс вышел из кадра, все еще лучась улыбкой в сторону гостей, как солнце через увеличительное стекло. Леди Оталайн потеплела под этим взглядом, и на душе у нее стало легко» лишь в глазах поблескивала зарождающееся предчувствие, которому суждено было кристаллизоваться спустя годы. Его взгляд был и впрямь невероятно зорок, но порой так пристален, что искажал увиденного человека. Она смотрела, как он тихо беседует с девочкой, которая в глазах леди Отталайны Фриды была уличной оборванкой. «Девочка? Да кто же она?» Ухмыльнулась, кивнула, почесала коленку и вылетела в дверь, прихватив с собой души их обоих, писателя и светской львицы, перевернутые вверх ногами в черной коробочке. Следом приехал Эдвард Морган Форстер, с которым Лоуренсы также познакомились у леди Оттелайн прошлым летом. Форстер переступил через порог и доставил неприятную весть из внешнего мира – Ему сообщили, что библиотечная сеть Буц отказалась закупить для своих читателей сборник рассказов Лоуренса «Прусский офицер», сочтя его непристойным. «Очевидно», — мрачно объявил Форстер, — «безжалостное описание офицера в титульном рассказе, все равно прусского или еще какого, сочли неприемлемым». Он выразил искреннее, хотя и типично для него сдержанные соболезнования. Начало оказалось неудачным. Изгнанник обиделся на гостя за мрачную весть, принесенную в новый дом. «Хватило бы и бутылки красного», — буркнул он Фриди той ночью в постели. Расставляя их для обязательной гостевой фотографии, Мэри с детским ясновидением приказала каждому схватить пока мыши и стать спиной друг к другу. На снимке Форстер тогда 36-летний, то есть на 7 лет старше изгнанника, кроток и мрачен. У него сутулые плечи, скошенный подбородок, вислые усы и странно плоское лицо. Форстер держит рогоз неохотно, бессильно и не слушает указаний фотографа. Напротив изгнанник, любящий шарады и живые картины, принимает позу фехтовальщика и прижимает острый конец Рогоса к горлу Форстера. «Готово!» — кричит он. Море в тот день сияло, и февральские Дауна соглашала отрискать дня скворцов и более сладкозвучная песня камышовок. На полпути к вершине ближайшего холма Лоуренс и Форстер задержались, встали бок о бок и залюбовались синими водами, лижущими игрушечные деревеньки на затопленной равнине и одиноким поездом, самоотверженно пыхтящим через прогалину в водах. «Какое все хрупкое», — подумал изгнанник. Вид поезда напомнил ему старую американскую народную песню. «Поезд едет, поспешает, на каждой станции свистит. Мистер МакКинли умирает». «Ну и время, но ну и время». Они полезли дальше, и на ходу он шарил в памяти, припоминая остальные слова. Импресарио лондонского мюзик-хола дал ему ноты этой песни давным-давно, когда он учительствовал в кройдене Тогда он часто пел ее с учениками. Раздвоенные вымпелы подснежников дрожали вдоль тропы, тщетная надежда посреди зимнего холода. Впереди по тропе прыгал скворец, скачущий проводник». Форстер восхитился черным блеском его оперения, а Лоуренс сказал, что в каждом цвете, даже в черном, содержатся все остальные. Их различал зоркий глаз художника. Лоуренс показал спутнику сияющую зелень среди черноты на голове птички и темно-фиолетовые перышки на шее. «А теперь смотрите!» — и он принялся на Удивительно, но скворец, не прекращая двигаться по тропе, начал вторить свисту. Форстер хохотал от души. Он уже не помнил, когда последний раз так смеялся, и был совершенно поражен, когда его спутник заставил птицу произнести тут пип. Показалось, что в мире снова все хорошо, и Форстер понял, о чем раньше говорила леди Оталайн. У Лоуренса чудесный дар чисто по детски радоваться не только большому, но и малому. Форстер расслабился и почувствовал, что в гостях безопасно. Точнее, чувствовал до того момента, несколько часов спустя, когда они сели пить чай, и маленькие сияющие мелочи жизни вдруг затмились. В комнату вбежала Хильда. Она переступила порог и встала, держась за бока, словно зарезанная. «Ох, мэм!» — обратилась она к Фриде, сочтя себя, не вправе беспокоить мужчин. «Брата моего на войне убила». Все трое сидящих за столом резко развернулись к ней. Фрида подалась вперед и заговорила «Ох, милая!» Но Лоуренс тут же вскочил и протянул Хильде руки. Он отвел служанку на кухню, сделал ей сладкого чаю, скормил ей уже только что испеченное печенье и все это время говорил утешительные слова. Форстер и Фрида сидели в почтительном молчании, склонив голову и прислушиваясь к рыданиям Хильды. «Чай и поджаренный хлеб остыли нетронутые». Слушая, гость понял, что у Лоуренса удивительный дар нежности. Сам Форстер смог бы разве что уступить Хильде свой стул. Час спустя, когда изгнанник вернулся к жене и гостю, тот заметил, что глаза у него красные. Я бы всему человечеству шею свернул. На завтра Лоуренс работал у себя в комнате над «Радугой», Фрида на пианино играла Бетховена, а Форстер писал письма за длинным крапезным столом. «Лоуренсы мне нравятся, особенно он. Мы два часа гуляли по красивейшей местности между их жильем и замком Арундел, и Лоуренс рассказал мне все про свою семью. Отец-пьяница, сестра вышла замуж за портного. Все очень весело и дружелюбно, с остановками, чтобы посмотреть на птиц, камыши. Лоуренс вышел из комнаты, как в тумане, после тяжких трудов над книгой, которая обязана быть успешной». А чтобы книга была успешной, ее должны пропустить цензоры. А пропустят? Он понятия не имел. Он не умел читать, как читают цензоры, мыслить грубо, как они. Надо будет попросить любезную Виолу проверить книгу на грязь, прежде чем отсылать ее. Он упал на стол напротив Форстера и уставился сквозь окно гостиной в густеющие сумерки. К четырем уже темнело. Если я выдавлю из себя несколько убогих слов, и они помогут другим людям сделаться живее и зорче, мне будет все равно, велик я или мал, богат или беден, помнят про меня или забыли. Форстер поднял голову, слабо улыбнулся и продолжал писать. Лоуренс достал кусок меха из корзинки для рукоделия. Он шил Фриде зимнюю шапку на русский манер. Взрыв случился вечером. Фрида, не в силах умаслить мужа или переключить его гнев в другое русло, скрылась в комнате и слушала сквозь дверь, как он громит романы Форстера, которые, по удивительному совпадению, все до единого имелись в библиотеке Бутс. С книг Лоуренс переключился на их автора. «Почему он, Форстер, чурается страсти, интимной близости? Может, он до сих пор девственник? В 36 лет? Неудивительно, что его мужественность такая чахлая, унылая». Почему он не способен действовать? Почему прячется сам от себя? Почему не может взять себе женщину и пробиться к своему собственному, первозданному, первобытному существу? — А что-нибудь вам нравится в моей работе? — тихо спросил Форстер, возвращаясь к самой важной для себя теме. — Хоть что-нибудь. — Фигура Леонардо Баста. Форстер ждал. Лоуренс молчал. Форстер кивнул, взял свечу дрожащей рукой и удалился, не пожелав спокойной ночи. «Почему ты не хочешь слушать, когда я говорю о тебе самом?» — заорал ему вслед Лоуренс. Дверь закрылась. «Да, иди! Иди в жопу, Форстер! А потом беги обратно в свое мелкое жалкое существование и попробуй наскрести в нем хоть какой-нибудь смысл». Посмотрим, так ли это просто, как ты зарабатываешь себе на жизнь, если это можно считать жизнью. Наутро Форстер поднялся рано еще до свету, раньше хозяев коттеджа. Хильда как раз пришла в Уинборн. Форстер помахал ей, и она смотрела, как он уходит. Небо было мягкого серого оттенка, луна, как фонарь, залитые водой луга, блестели. Форстер прошел четыре мили в полутьме через сугробы на полях и проселки, затопленные по колено. Он никого не встретил, кроме пастуха, перегонявшего стадо чуть повыше и подальше от воды. Промокший писатель едва успел на поезд в 8.20 до Лондона. Этот визит выбил Форстера из колеи. В последующие годы они с Лоуренсом время от времени обменивались короткими письмами и открытками. Лоуренс даже снова приглашал его в гости, бодро, как ни в чем не бывало, Словно ничего важного не произошло в феврале 1915 года, словно он не помнил. Они больше не встретятся, но Форстер никогда не забудет скворца на прогулке, с которым так задушевно общался хозяин коттеджа, терпеливое обращение Лоуренса с Мэри, девочкой-фотографом, и бедную Хильду, осиротевшую и горюющую в его недрогнувших объятиях.